И перестанут молоть мелющие, Потому что их немного осталось, И помрачаться смотрящие в окно. И запираться будут двери на улицу, Когда замолкнет звук жорного, И будет вставать человек по крику петуха, И замолкнут дщери пения. И высоты будут им страшны, И на дороге ужасы, И зацветет миндаль,